двадцать Была причина у Окорокова злиться и молча ругаться черными словами. Цезаря отыскать не удалось. Исчез он, будто в воздухе растворился или в каменную стену ушел, как в сказке, не оставив даже следов. Но Окороков в сказки не верил. И понимал прекрасно, что самую крупную добычу он из своих рук выпустил, и теперь лишь хватал пустоту, заведомо зная, что занятие это напрасное, разве только для очистки совести. Поэтому поиски в округе прекратил, вывел всех людей из долины, и рано утром, едва лишь рассвело, тронулся в путь. Данила сидел у потухшего костра, смотрел в спины уходящим и тоскливо завидовал. Сам он уйти отсюда не имел права. Вчера, отозвав его в сторону, Окроков сердито приказал. — Ты, парень, здесь останешься. Иди, ищи своего старовера, который главный, и передай ему. Слово в слово передай, ничего не забудь. Я своему обещанию хозяин, как обещался, так и сделаю. Не буду их тревожить, сколько возможно. Да одна заковыка имеется. Море народу в проходе и в долине побывало, как в кабаке. И слухи про староверов все равно поползут, А я, человек подневольный, прикажет начальство, никуда не денусь. Вот и передай ему, желает спокойно жить, пусть проход закрывает намертво. Так закрывает, чтобы даже мышь не пролезла. — Да как его закроешь? — невольно удивился Данила. — Не калитка, чтобы захлопнуть. — Это уж пусть у старовера твоего голова болит. Если проход оставит, рано или поздно все равно кто-нибудь придет. — Понял меня? — Данила кивнул. А что ему оставалось делать? Он бы, может, еще и посопротивлялся, попытался бы придумать причину, чтобы отказаться, но вспомнил суровые слова Мирона, которые тот говорил совсем недавно. Вспомнились собственные заверения, что староверов никто и пальцем не тронет, если они помогут изловить Цезаря. А еще вспомнилось, кто ему спас жизнь. Все разом вспомнилось, и Данила подчинился. Долго добираться до Мирона не пришлось. Едва лишь Данила вышел из прохода и остановился у рва, где уже не было ни веревок, ни лестницы, как сразу увидел людей, которые ходили между строений. Его тоже заметили, и скоро он стоял перед Мироном. Тот долго вглядывался в него, словно не узнавал, и в глазах светился подозрительный холодок. Наконец разомкнул плотно сжатые губы. «Зачем остался?» Данила передал ему слова окрокова говорил и тревожился, поверит ли Мирон. Не посчитает ли, что исправник просто-напросто решил посмеяться над староверами, предложив им закрыть проход. Но Мирон выслушал, не перебивая, помолчал и, повернувшись спиной к Даниле, позвал. «Ступай за мной!» Они вошли в одно из строений, где все было перевернуто вверх тормашками. Редком сели на лавку, и снова долгое молчание пролегло между ними. выбитое окно широкой полосой ломился солнечный свет, и в нем металась, отчаянно трепеща крыльями, зеленая бабочка. Мирон поднялся с лавки, открыл дверь, и ласково принялся уговаривать. «Лети, глупая! Чего мечешься? Лети на волю, хоть в дверь лети, хоть в окно, все открыто!» Но бабочка продолжала метаться в солнечном луче, словно никак не могла насмелиться и вырваться за его границы. «Вот так и люди, Данила, которые у вас в миру живут!» Мечутся и знать не знают, что вера истинная и воля вольная всегда рядом. Отринься от греха, вышагни на чистую дорогу, и приведет она тебя прямиком в Царство Небесное, а ради Царства Небесного пострадать все равно, что живой воды и которая нужную силу даст. Я к тому говорю, что ради веры и воли мы все перетерпим. Силы хватит. Закроем проход и от мира отринемся. Старец Ефрем и старец Евлампий помогут нам. Хочу, чтобы знал ты, а при случае я ответил. Нам предела нет, и один у нас судья — Господь. А власть Антихристова и слуги ее — Пустое для нас место. Сами решили проход закрыть, а не потому, что исправник приказал. Больше, Данила, мы не увидимся. Прощай. Мирон поднялся и первым вышагнул в Настеж распахнутые двери. Высоко поднял голову и долго смотрел на кедровый кряж, вершина которого скрывалась, истаивая в небесной синеве. Данила тоже взглянул и обомлел. На немыслимой высоте, снизу похожие на муравьев, на склоне кряжа передвигались люди. Что они там делали? Данила хотел спросить об этом Мирона, но не насмелился, и только уже оказавшись в проходе, по которому шел, освещая путь факелом, понял, что задумали староверы. Догадка его была верной. Ночь не спал, и горячо молился Мирон, чтобы наставил его Господь на путь истины и подсказал, что делать, если царские слуги изловят Цезаря и Варнаков, снова нарушивших тихую и благочестивую жизнь в долине. Изловят, и тогда вместо одной беды сразу же явится иная. Все равно рано или поздно придут казенные люди и станут требовать отречения от истинной веры. Вломятся табашники в деревню, будут переписывать чистые имена в поганые свои книги, и станет он, Мирон, уже незаботливым пастухом своего послушного стада, который лишь перед одним богом ответ держит — а робким и всегда виноватым холопом перед неведомым начальником. Нет, не желал такого расклада Мирон. Сердце его противилось всей твердостью и силой, и знал он заранее, что не подчиниться, но в то же время и выход искал, как оборониться. Сморился под утро, устав от жаркой молитвы прикорнул прямо на полу, сунув ладони под голову, и увидел явственно, как открылась неспешно тяжелая дверь его избы, как вошел, осторожно перешагнув через порог неведомый ему старец, а следом за ним, опираясь на тонкую палочку, появился Евлампий. Вошли и стояли, не шелохнувшись, уста свои не разомкнули, но слышал их голос Мирон и внимал им, стараясь не пропустить и не забыть ни одного слова. Два голоса звучали, а слова были одинаковые. «Никого не пущай в долину, на лукавые козни не поддавайся, запрись крепко, и злой умысел не доползет до тебя». Закрой проход. Встанешь перед ним, очи поднимешь к небу, и виден будет тебе козырек каменный, а над ним осыпь каменна, а над нею валуны прибольшие. Увидишь, когда, сам поймешь, что тебе совершить потребуется. Вышняя воля да сохранит тебя, раб Божий. И так же неспешно, как вошли, вышли из избы Евлампий и неведомый старец, и только когда закрылась за ними дверь, понял Мирон, что старец-то ему хорошо ведом, Ефрем это, мученик великий, он приходил, чтобы дать наказ». Место, обетованное, им найденное и обжитое, где истинная православная вера гнездится, не отдавай никому. «Не отдам и не пущу никого», — думал сейчас Мирон и глядел, не отрывая взгляда, на склон кедрового кряжа, где возле огромных валунов Шла горячая, а при любой оплошности и смертельная работа. Три валуна, каждый из которых был с хорошую копну, сидели прочно, неколебимо, и, казалось, не найдется такой силы, чтобы сдвинуть их с места и даже пошевелить. Но староверы неустанно выгребали из-под валунов мелкую гальку, Долбили на стыке пород углубления и подводили толстые слеги из срубленных здесь же сосен и елей. Под вечер валуны ощетинились слегами, словно ежи колючками. По общей команде люди навалились на конец каждой слеги. Дерево выгнулось, отщелкивая кору, и валуны нехотя, лениво, чуть шевельнулись не желая покидать насиженных гнезд, затем так же медленно и лениво перевернулись на бок, замерли на мгновение, словно раздумывая, и неудержимо рухнули вниз, обгоняя друг друга и подчистую сметая все, что попадало на пути. Каменная осыпь зашевелилась, пришла в движение и тоже обрушилась вниз — Толстые ели и сосны ломались, как хрупкие палочки. Иные обломки взлетали вверх, словно невесомые. Падали в камнепад, и он перемалывал их в щепки. Грохот стоял такой, что ломило в ушах. И вот, набрав полную силу, камнепад обрушился на козырек, нависший над проходом. Ударил в него всей своей неимоверной тяжестью, и козырек не выдержал. Отломился с яростным треском, похожим на зубовный скрежет, и ахнулся. Земля вздрогнула, и не было уже больше глубокого рва, не было входа в подземный проход через кряж, выросла на пустом месте гора. И продолжала на глазах расти вширь и вверх, потому что камни сверху летели и летели, не зная удержу. Теперь не только сам вход, но и староверы, оставшиеся в долине, наглухо и бесповоротно были замурованы на долгие времена. Горную тропу в расчет принимать не следовало. Эту последнюю ниточку, тянувшуюся из чужого и враждебного мира, тоненькую и ненадежную, Мирон тоже решил оборвать, перекрыть тропу накрепко. Каким образом он это сделает, Мирон еще не решил, но и малого сомнения не испытывал, твердо знал — сделает. Не двигаясь с места, он дождался, когда утихомирится камнепад, дождался, когда спустятся люди со склона кряжа, и, пересчитав их всех, убедившись самолично, что никто с крутизны не сорвался и не покалечился, облегченно вздохнул и широко, вольно, в полный размах руки перекрестился родным ему двуперстием а мысленно обращаясь к Ефрему и Евлампию, сказал «Как велели, так и совершил». Вслух неспешно и устало произнес «Пора и домой трогаться». Домой, не зная устали, поспешил и Данила. Коня ему никто не оставил, и он бил ноги, выбираясь по неудобьям из глухих и безлюдных мест. Спал на коротке возле костерка, поднимался, когда на востоке едва-едва начинало синеть, и шел, как в прошлый раз, безошибочно угадывая охотничьим чутьем верную дорогу. Нигде не сбился, словно чья-то заботливая рука, невидимая, но явственно ощутимая, Вела его и не отпускала даже тогда, когда добрался он до знакомых мест, где ведомы были узкие и тайные тропинки, быстро и легко приближавшие к Успенке. Внезапно тропинка кончилась, выкатилась на лесную дорогу, накатанную тележными колесами, и оборвалась, уткнувшись в мягкую пыль. До постоялого двора оставалось верст пять-шесть, не больше. Данила пролетел их будто на крыльях. А вот в ограду постоялого двора входил он, разом обессилев до слабой дрожи в коленях, медленно и тяжело загребая землю носками сапог. Брел, не давая себе поблажки, не допуская, чтобы слабость одолела и свалила его, и от напряжения глаза, будто промытые живой водой, видели все ярко до да последней мелочи, и сруб своего будущего дома, который поднялся за время его отсутствия на добрый десяток венцов, и Никиту с Игнатом, сидевших верхом на этом срубе, и весело махавших топорами, и капли смолы на щепках, валявшихся вокруг, и плотно притоптанную, но все равно зеленую траву возле канавязи, и высокое кольцо, на котором сидел, низко нагнувшись и повернувшись к нему спиной какой-то мужик. Данила дошаркал до крыльца, оперся рукой о стояк и сразу понял, увидев кудрявую голову, что сидит на крыльце его тесть, Артемий Семенович. Неумело держит на вытянутых руках Алешку и разговаривает с ним, жалуется сокрушенно. Соленые пряники у нас, Алеха. Тятька твой в рот ему дышла, В неизвестных местностях обретается. А дом рубить надо. Лето короткое, как овечий хвост. Осенью кровь из носу под крышу требуется подвести. А кто кроме нас родных поможет? Вот и рубим, дядьки твои рубят. Слышишь, как топорики у них говорят, Клачихинская порода, сразу различишь. Ты не серчай, Алёха, Что я про тядьку твоего не шибко ласково говорю. Обида старая засохнуть не может. Я бы и рад от неё избавиться, а она гложит. Погоди-ка, парень, погоди! Никак крутое дело задумываешь, за пошел. Тушься давай, тушься. Клочихинская порода, у нас и запах ядреный. А что про охоту этот каторжный обормот наплел, так я сразу не поверил. Какая охота, коли исправник приезжал? Это он мордатый куда-то Данилу отослал. Каторжный-то... Похоже, отбоялся, быстренько вернулся, Теперь в Белоярску мотал, сказал, что хозяин к себе призывает, А Данила неизвестно где горе хлебает. Нет, пустой он человечишка, Приблудный каторжный, Соврать толково не может. Нет, не ровня он твоему тятьке, Тот мужик сурьезный. — Не пусть льга какая. — Ну, опростался, родимый, опростался. Вон, как лыбишься, да Пойдём к мамке, пусть она тебя обиходит. Но Анна в это время сама вышла на крыльцо. Увидев Данилу, она остановилась, обмерла и прислонилась полным плечом к косяку стояла, смотрела на своего мужа широко распахнутыми глазами, и они сияли у нее любовью и лаской, как тогда в медвежьем лагу. Ни капельки не поблекло это сияние за прошедшее время, вместившее в себя столь много тревог и долгих ожиданий. Данила скинул ружье, заплечный мешок, присел на нижнюю ступеньку крыльца и стащил сапоги. Размотал сопревшие портянки и с блаженством утвердил на теплой земле босые натруженные ноги.